Глава шестая. На полицию большой надежды не было. Александра рассказала начальству обо всех своих подозрениях, и над ней даже не стали смеяться открыто. Но по глазам собеседника она видела. Никто не воспринимает ее всерьез. Даже присутствие рядом с ней Андрея занимало ее коллег больше, чем смерть Эйдена. Поэтому рассчитывать можно было только на себя. Александра воспользовалась тем, что ее отпуск еще не кончился и выкупила два места в закрытом СПА-курорте, расположенном за городом. Туда они отправились на ее машине и даже заселились в номер. Однако надолго не сдержались. В отеле никто не стал бы за ними следить, для администрации имело значение лишь то, что все счета оплачены. Это было важно для Александра. А еще то, что на территорию не пускали посторонних, и очень сложно было проверить, там они или нет. Они уехали в тот же день. Взяли такси до ближайшего городка. Там арендовали машину на имя Андрея, полноприводную Тойоту, способную вынести австралийские дороги. Теперь автомобиль уверенно скользил через пустыню, поднимая вокруг себя густые облака краснорыжей пыли. Гай удобно устроился на заднем сидении и дремал в приятной прохладе кондиционера. Андрей занял пассажирское кресло впереди и с любопытством разглядывал пустыню за окном. Он переносил происходящее с поразительной выдержкой. Александра даже от него такого не ожидала. Возразил он только один раз, когда она пыталась отправить его обратно в Россию под защиту Яна. Андрей даже спорить не стал. Он просто поставил ее перед фактом. Этого не случится. Во всем остальном он без лишних вопросов поддерживал ее. «Ты как?» — спросила Александра, покосившись на него. «А что мне будет?» Пока не доходит до перестрелок, все эти шпионские игры даже забавны. Но ты уверена, что это необходимо? Разве за нами следили? Нет, я не заметил. Но если следит такой же профи, как тот, кто расправился с Эйденом, подстраховка не помешает. Считаешь, у тебя получилось бить след? Александра указала на зеркало заднего вида. — Ты кого-нибудь кроме нас до самого горизонта видишь? Хороший намек на то, что получилось. Без такой подстраховки она бы не рискнула уезжать далеко за город. Жизнь в России балует возможностью быстро получить помощь, пусть и не всегда. Здесь же их ожидали дороги, которые не каждый найдет, и пустота на много километров вокруг. Но в другом месте Эйден и не обустроил бы свой тайник. О том, что самые важные данные, связанные с расследованием, нужно дублировать, им не раз говорил Эрик, потому что часть улик пытаются уничтожить, или изменить так, что они обретут совершенно иной смысл. Да и потом вероятность смерти резко снижается, если убийца знает, что у тебя подготовлено несколько тайников, способных его разоблачить. Правда, Эйдена это не спасло. Зато теперь могло помочь в восстановлении справедливости. Александра была не уверена, что у нее хоть что-то получится. Она знала, где Эйден хранил личные вещи раньше, еще до того, как она вернулась в Россию. За эти годы многое могло измениться, Во время встречи они ничего не обсуждали, но других вариантов все равно не было, пришлось ехать. Через час они добрались до большой площадки, отданной под кемпинг. Здесь располагались десятки мобильных домов и фургонов, одни проходили техническое обслуживание, заправлялись и готовились отправиться в путь, другие дожидались своих хозяев. Александра припарковала машину на краю площадки и выбралась из салона. В горячей и от этого как будто слишком густой воздух пустыни. Андрей тоже недовольно поморщился, привыкая к новым условиям. Контраст температур не смутил только Гаю. И он сумел наслаждаться моментом. Во время долгой дороги он с удовольствием дремал, а теперь с таким же удовольствием вырвался на свободу. И побежал большим кругом, разминая лапы. — Что именно мы ищем? — полюбопытствовал Андрей, подходя ближе. — Фургон. Старый такой, полукруглый. Я тебе покажу. По описанию он почти не отличается от другого металлолома на этой площадке. Эйден использовал его как кабинет. Ты уверена, что вообще есть смысл искать? Если те люди добрались до твоего дома, разве так сложно было найти фургон, оформленный на Эйдена? А в этом как раз и уловка. Он был оформлен не на Эйдена. Там то ли на приятеля его какого-то, то ли вовсе на бомжа, которого Эйден как-то сдержал. В общем. — На него не выйти. — Ты тоже делал такую копию бумаг? — Я? — Да. Александра хотела ответить спокойно, как будто это не имело значения. Но голос все-таки дрогнул. Эрик показал, как обустроить тайник в саду. — Прости, не стоило спрашивать. — Нет, ты лучше спрашивай. Молчать об этом куда хуже. Александра почти забыла о том, каким жаром умеет поливать землю солнце над пустыней. В городе всегда есть тень, есть освежающее дыхание кондиционеров со стороны открытых дверей баров и кафе. Здесь же не было ничего, просто раскаленная земля. Немногочисленные обитатели кемпинга попрятались в своих укрытиях, ожидая, когда наступит вечер. Те, кто побогаче, включали кондиционеры и вентиляторы. Остальные просто обливались водой и держались под навесами. На Александру и Андрея они смотрели с искренним равнодушием. Здесь никто никого не запоминал, даже те, кто использовал этот кемпинг годами. Новички были привычным явлением. Любопытство вызывал разве что Гайя, в котором многие без труда узнавали Динго. Но пес вел себя спокойно и дружелюбно, поэтому за оружием местные не спешили. От жары и пыли слезились глаза. Солнце ослепляло. Все фургоны, чаще всего белые, сливались в единую полосу металла. Александр быстро уставал от этого. Она уже начала подозревать, что ничего толкового из вылазки не выйдет, когда нужный автомобиль все же обнаружился. Эйден действовал грамотно, этого не отнять. Свой тайник он обустроил не где-нибудь на окраине, а в центральных рядах. Фургон не привлекал внимания ничем, кроме небольшой вмятины на боку. Кто-то другой объяснил бы это просто нежеланием хозяина тратиться на мелкий ремонт. Александр же знала, что это опознавательный знак, намеренно оставленный Эйденом. Попасть в фургон было несложно. Ключи она накануне своей поездки умыкнула из дома Эйдена. Прежде чем войти, Александра заставила Гаю обнюхать автомобиль по всему периметру. Маловероятно, что кто-то успел бы оставить тут бомбу, но вдруг. Рисковать особо и Андреем не хотелось. Однако Пёс остался спокоен. Он обошел фургон по кругу и уселся перед хозяйкой. Только тогда. Александра открыла дверь, надеясь, что внутри будет лучше. Наивно. Фургон, давно остававшийся на солнце, сейчас напоминал гигантскую печь. Гайя сначала бодро запрыгнул туда, но через секунду выскочил, укоризненно глядя на людей. — Ты избалованный! — заключила Александра. Она повернулась к Андрею. — Ты тоже можешь подождать тут. Я сейчас продув включу. «Все в порядке. Я нуждаюсь в чуть меньшем комфорте, чем собака», — усмехнулся Андрей. В фургоне царил как раз такой бардак, который им следовало бы увидеть в городском доме Эйдена. Полицейский не устраивал все это намеренно. Он просто никогда за собой не убирал. Ему ничего не стоило оставить на полу фантики конфет, пустые бутылки, швырнуть в раковину объедки. Когда жилого пространства оставалось слишком мало, Эйден массово вывозил мусор. Ну, а дальше снова накапливал. Оставил он фургон в состоянии средней захламленности. Перемещаться по и без того ограниченному пространству еще было можно. А вот пол скрылся за разноцветным слоем бумажек. — Ты уверена, что есть смысл хотя бы начинать искать здесь что-то? — с сомнением спросил Андрей. — Среди мусора нет. Эйден был скорее поклонником шпионских боевиков. У него самое важное наверняка было спрятано как-то-нибудь заковыристо. «Я поищу сама, а ты, пожалуйста, сделай что-нибудь с кондиционером, а то я умру раньше, чем меня успеют убить». «Да уж, нежелательный исход». В случае с Эйденом не было смысла надеяться, что он просто установил в фургоне сейф. Александре оставалось лишь простукивать полки и стены, надеясь найти какое-нибудь двойное дно. И это еще был не худший вариант. Полицейскому могло хватить ума спрятать материалы где-нибудь в пустыне». Тогда их можно было уверенно считать утерянными. Пока Александра возилась с этим, заработал кондиционер. Она ожидала, что теперь Андрей присоединится к ней, однако он почему-то задержался в кабинете. Размышлять об этом не хотелось. Все ее внимание было сосредоточено на поиске. В другом месте она еще попробовала бы привлечь Гаю, однако в тестом фургоне наверняка повсюду стоял один и тот же запах. Обоняние Динга тут большой роли не сыграло бы. Она все-таки справилась сама. Тайник обнаружился в спальне. Одна из отделочных панелей на стене, внешне ничем не отличавшаяся от остальных, пошатывалась при движении. Аккуратно свинтив ее, Александр обнаружил небольшое углубление, заполненное папками с документами. Она как раз доставала их, когда в спальню заглянул Андрей. Есть результат? Вроде бы, ответил Александр, выкладывая папки на кровать. У меня как ни странно тоже. «Серьезно?» Она была уверена, что Андрей сдержался, потому что не хотел ей мешать или налаживал что-то. Он же теперь протянул ей пачку измятых бумажек, собранных из хлама и кое-как выпрямленных. На проверку они оказались частично выцветшими чеками и затертыми рекламными буклетами. Сначала Александра не поняла, чем этот мусор отличается от любого другого мусора в фургоне. Но чем больше бумаг она просматривала, тем четче улавливала закономерность, которая наверняка привлекла внимание Андрея. Все это было связано с покупками за последние несколько недель. И с женщинами. Рестораны для романтических свиданий, магазины парфюмерии, букеты с доставкой. Эйден не собирал тут просто любую попавшуюся рекламу. Похоже, он всем этим пользовался. А это было совсем на него не похоже. «Ничего не понимаю». — нахмурилась Александра. После клея он бил себе пяткой в грудь и вопил, что он скорее с рангутангом переспит, чем снова вяжется в серьезные отношения. — Мне поискать контакты рангутанга усмехнулся Андрей. — Как ты вообще все это заметил? — Решил посмотреть, чем он жил, и определить, когда последний раз бывал здесь. Бывал где-то с недели назад, или перед разговором с тобой, или сразу после. А покупал он разное, но в основном понятное и для себя. «Но тут сама видишь». «Вижу. Знаешь, если Эйдену хотелось переспать, он шел в бары и выбирал женщин, которым достаточно бутылки пива». Но «Чтоб вот так себе вести?» «Похоже, это у него было что-то новое», — заметил Андрей. «Я пытался найти более ранние свидетельства о его брачной активности, но как-то по нулям. А если так, этот его нерест совпадает по времени с возобновлением расследования по делу Арсении Курцевой». Если все сложилось не случайно, пассией Эйдена могла казаться какая-нибудь свидетельница по делу, и тут сразу возникал вопрос. Он начал ухаживать за ней, или она намеренно завоевала его внимание? Александра предполагала, что его убила наемница, выдававшая себя за проститутку. Но что, если все было намного сложнее? К нему приставили такую вот слежку сразу же, как только он заинтересовался Арсений. У женщины, которая часто бывала в его доме, появились все шансы знать подробности дела. Расправиться с Эйденом в ту ночь ей было даже проще, чем случайной любовнице. Но чеков и рекламных буклетов было недостаточно, чтобы определить, кто к нему прицепился. Это Александра могла отложить. Она забрала папки и перебралась из спальни в гостиную, где Андрей помог ей расчистить стол. Часть бумаг относилась к другим делам, которые вел Эйден. Но было здесь и то, что касалось Арсении, собранное в отдельную папку. Большую часть документов распечатали на принтере. Кое-где Эйден оставил пометки от руки, тем самым почерком, которым была написана предсмертная записка. Больше всего Александру заинтересовала карта, на которой Эйден выставил целую сеть точек. Маршрут и правда впечатлял. Александра уже знала, что Курцево много путешествовало по Австралии, но не настолько же. Понятно, почему мигом насторожился Эйден. «Даже я вижу, что это странно», — заметил Андрей, тоже склонившийся над картой. «Не то слово. Знаешь, что такое аутбек?» «Чисто по смыслу слова могу предположить, что какая-нибудь жуткая глушь». «Жуткая глушь — это еще переуменьшение», — вздохнула Александра. «Вот представь, что решили провести конкурс на самую глубокую задницу континента». Уверены, первое место будет за Аутбеком. Многие иностранцы, глядя на карту Австралии, представляли себе огромную страну, наверняка не уступающую по населению Индии или Китаю. А если и уступающую, то не слишком очевидно. Но правда заключалась в том, что огромной Австралия была лишь по территории, и большая часть этой территории оставалась свободной. Население, неожиданно немногочисленное, селилось в основном на побережьях. Сердце континента, горячее и сухое, до сих пор принадлежало природе. Люди пытались покорить его не раз и не два, но заканчивалось это лишь растущими списками пропавших без вести. До того, как стать полицейским детективом, Эйден много лет работал рейнджером, как раз в Аутбеке, — пояснил Александр. А там кадров немного, и за каждым закрепляется огромная территория. Он столько кругов намотал, все изучил. Это нам с тобой большая часть фотографий Курцевой кажется одинаковыми. Эйден быстро сообразил, где именно она бывала. Уже то, что она сунулась в аутбэк один раз, странно. Но это еще ладно. Многие туристы не соображают, что это такое, пока не увидят своими глазами. Так ведь она ездила туда снова и снова. Разве вот это разнообразие маршрутов не объясняет ее повторяющиеся поездки? Андрей обвел рукой пометки на карте. Ты должен понимать, что аутбэк это, по большей части, ничего. Километры и еще больше километров сплошного ничего. Вот эта точка ничем не отличается от этой. Да, там есть пара достопримечательностей, вроде горы Улуру. Но вокруг этих достопримечательностей стелится абсолютно одинаковая опасная пустыня, в которой одинокой девушке фигово. Я очень сомневаюсь, что она была там одна. Посмотри, она появляется на всех кадрах. Не допускаешь, что она делала фотографии на штатив? Вряд ли. Тут Александра была согласна с Андреем. Фото, сделанные с помощью штатива или селфи-палки, очень похожи. На них модель торопится принять одну и ту же позу, считающуюся выгодной, пока не сработала отложенная съемка. Да и удачной композиции такие фотографии обычно не отличаются. Но снимки Арсения были совершенно иного уровня. Кто-то очень грамотно работал с цветами и освещением, захватывал в кадр все необходимое, не заваливал горизонт. Похоже, у нее был постоянный спутник. Случайных туристов, которых можно попросить о быстром снимке, в аутбеке не встретишь. Да и потом все фотографии Арсения, сделанные в разное время, были одинаково хороши. — Она ему позирует, — указала Александра. — Тому, кто делает это фото. Она хочет, ему нравится. — Мне то что кажется. Но это все равно не позволит выяснить, кто он. Я не видел ни одного кадра, где бы он появился. Это тоже, кстати, любопытно. Он скрывался намеренно, без вариантов. Вопрос в том, почему? Чем дольше Александра изучала записи Эйдена, тем больше убеждалась. Курцева прилетала в Австралию именно ради встречи с мужчиной. Она действительно редко останавливалась в отелях. Большую часть времени она ночевала непонятно где. Но место определенно было комфортным. На всех фотографиях она представала с безупречным макияжем и маникюром. В палатке добиться такого нереально. Курцева каждый раз привозила с собой два массивных чемодана. Информацию об этом удалось добыть через авиакомпанию. Слишком много для легкой на подъем туристки. И вполне нормально для женщины, которая подготовилась к очередному медовому месяцу. Машину она тоже не арендовала. Это было совсем уж странным. На чем она передвигалась на пустоши? На кенгуру? На самокате? Разумеется, если допустить, что ее кто-то возил, вопросы отпадают. Но ведь сама она упорно доказывала, что у нее никого нет, да и не надо. Эйден считал, что она тут вела какие-то дела. Это тоже был допустимый вариант. Однако дела получались слишком секретные для журналистки, для которой потолком оставалось разоблачение бизнесмена в средней руки. Опять же, этот макияж, сияющие глаза... Ян сказал, что она любые отношения скрывала, даже от родной сестры, — отметил Александр. И скрывал вполне успешно. Я, конечно, не детектив, но я не вижу никаких указаний на ее любовника. Я детектив, но я тоже не вижу. Зато у нас хоть какие-то свидетели есть. Список свидетелей как раз оказался неплохим. Эйден нашел многих. Приятельниц Арсении, тех, кто помогал ей с визой даже менеджеров отелей. Возле имен стояли пометки, среди которых знак «плюса» показался Александре самой многообещающей. — Что дальше? — спросил Андрей. — Закончим обыск здесь и вернемся в город. — Открыто. Мы же официально в спа -отеле. Мы постараемся не привлекать к себе внимания. Но долго это нас защищать не будет. Тут нужно готовиться ко всему. Чем раньше мы узнаем имя любовника Курцевой, тем лучше. Обыскивать фургоны дальше было как-то странно, будто мародерством заниматься. Но Александра понимала, что это необходимо. Здесь не было ничего по-настоящему ценного для его детей и уж тем более бывшей жены Эйдена. Зато полиции могло пригодиться. Так Александра обнаружила два пистолета. Один она забрала себе, другой протянула Андрею. — Мне разрешения нет, — напомнил он. — А ты не размахивай им на детских утренниках, и всем будет плевать. «Стрелять же ты умеешь. пример представляю, в какую сторону полетит пуля. Ну и все. Самое главное, на той стороне не стой». Александра почти закончила с обыском, когда с очередной полки на нее свалилась стопка фотографий. Старых, уже выцветших. Репортажная съемка с каких-то учений в пустыне. Эйден чуть моложе, совсем смуглый, целится в далекую мишень из ружья. Неподалеку стоит его инструктор обнимающая за плечи юную жену, только-только приступившую к обучению. Себя Александра едва узнала. Это не удивляло. Слишком другой она была. Порой ей становилось любопытно, как много от той прошлой ее вообще осталось. Она так и не смогла коснуться фотографий. Их собрал Андрей. — Это Эрик? — тихо спросил он, указывая на снимок. — Да. Через несколько месяцев мы узнали его диагноз. — Возьми. — Не нужно, — покачала головой Александра. — У меня хватает его фотографий, там, дома. А это все, что связано с Эйденом, уже закончилось. Фургон больше ничего не мог им дать. Солнце уже клонилось к закату, делало небо медно-рыжим, когда они вернулись к машине. Андрей запустил Гаю в салон и занял свое место. Александра задержалась. Ей хотелось пока осмотреть не на дорогу, а на далекий расплавленный горизонт где дорог не было. Иногда возникало чувство, что если направиться туда, можно встретить даже тех, кого давно уже нет. Но это, конечно, была лишь иллюзия. Одна из многих в Австралии. К вечеру дороги все равно оставались пустынными. По крайней мере, до съезда на широкое шоссе. Благодаря этому машину можно было вести расслабленно. Большая часть усилий уходила скорее на то, чтобы бороться со сном. Гайя так и вовсе ни с чем не боролся. Андрей возился со смартфоном, искал что-то, то и дело сверяясь со списком, который он забрал с фургона. А потом появился грузовик. Сначала он был лишь черной точкой посреди облаков пыли. Александра заметила его в зеркале заднего вида, но не придала большого значения. Однако точка нарастала, обретала форму. В вечерних сумерках она казалась раскрывающимся провалом в ночь. Скорость была слишком большой для грузового автомобиля. Это Александра знала наверняка. Их как будто догоняли на абсолютно пустой дороге. Почему? Откуда здесь вообще такой большой груз? В памяти снова мелькнуло искаженное смертью лицо Эйдена. Да, посылать за ними вот такого убийцу дорого. Так ведь избавляться от полицейского тоже было дорого. А кто-то сделал это дважды. Саш, — позвал Андрей. Она не обратила внимания. Александра теперь чаще смотрела в зеркало заднего вида, чем перед собой. Грузовик не сворачивал и не замедлялся. Александра не представляла, что ему нужно и почему он обращается к ней вот так, как будто что-то случилось. В любом случае, это могло подождать. Она прикидывала, где здесь вернуть, если поблизости дорога, на которую этот грузовик просто не влезет. Нет, конечно. Они на равнинах. Дороги тут чистая условность. — Саша. Андрей мягко коснулся пальцами ее руки, сжимавшей руль, заставляя обратить на себя внимание. — Что? — раздраженно отозвалась Александра. — Ты едешь слишком быстро. Двигатель у нас не под ракету сделан. Если не хочешь до конца дня превратить нас в угли, пожалуйста, притормози. Он произнес все это на удивление ровно, и Александре даже показалось, что он так шутит. Странно и не смешно. Но когда она перевела взгляд на панель, стало не до смеха. Показатели спидометра и правда перевалили через все допустимые пределы. Перегревшийся двигатель захлебывался. А она даже не заметила, как это произошло. На идеально ровной дороге чувство скорости терялось. Сложно было даже представить, как неслась вперед их машина. Первым желанием было немедленно надавить на тормоз. Все исправить, прекратить это. Но Александра слишком быстро поняла, к какой беде приведет такое решение при обилии песка под колесами. Да и то, что Андрей по-прежнему говорил с ней мягко и негромко, помогало. — Сбрасывай скорость постепенно, — подсказал он. — Я посмотрел по карте, впереди пусто. У нас есть нужное пространство. Все в порядке. Просто не нужно так. Александра судорожно кивнула. Она видела, что грузовик приближается. Он уже совсем рядом. Она лишь надеялась, что ей удастся уклониться, если он действительно нацелится на нее, и при меньшей скорости маневрировать будет проще. Вот только грузовик не собирался сталкивать их с дороги. Он с немыслимой скоростью пронесся мимо, и самым большим вредом от него была волна, пронизанного горячим песком воздуха. А до Александра только теперь дошло, что наемный убийца был не единственным объяснением в такой ситуации. Дальнобойщик, который провалил все сроки и сейчас несется в объезд, рискуя собой, машиной и грузом, тоже вполне вероятный вариант. Машина наконец остановилась на обочине, окруженная ураганом пыли. Александра все еще не могла оторвать руки от рулевого колеса. Смотреть на Андрея у нее тоже не получалось. Он сейчас имел полное право повысить голос, объявить ее дурой, и она бы даже согласилась. Однако Андрей вместо этого остался с собой. «Что это было?» — только и спросил он. Все так же невозмутимо, будто он сейчас обязан был ее утешать и успокаивать, а не наоборот. «Мне показалось, что он гонится за нами. А скорость... Я скорость даже не заметил». И это все? Его проницательность сейчас напрягала. Это действительно было не все. Вот только Александра не была уверена, что ей стоит говорить всю правду. Проблема была не только в грузовике, но и в Андрее. Когда он оставался рядом, мысль о том, что он погибнет, вспыхивала слишком быстро. Александра уже немало потеряла в этой стране, и ей почему-то казалось, что над Андреем сгущаются тучи. Зато сам Андрей так не считал. Он взял ее за руку, заставляя оторваться от руля. «У тебя есть причины нервничать» признал он. Но ты не забывай, я здесь по своей воле. Захотел бы, улетел бы. Могу в любой момент. Если я остаюсь, ответственность на мне. Тебе легко говорить. Ты за себя так не беспокоишься, как я за тебя беспокоюсь. Умеешь ты находить аргументы. Давай лучше я поведу, хорошо? Александра не стала возражать. Ей, правда, нужно было разобраться в собственных эмоциях, тут никакие разговоры уже не помогали. Поэтому управление автомобилем она доверила Андрею, а сама лишь изредка подсказывала, где свернуть. Добравшись до отеля, она уснула почти сразу. Александре казалось, что спать она вообще не хочет, что сейчас снова сядет изучать материалы, собранные Эйденом. А получилось иначе. Похоже, минувшие дни вытянули из нее больше энергии, чем она ожидала. Утром, когда она проснулась, Андрей как раз вернулся с прогулки с Гаи. «Ты человек вообще?» Мрачно осведомилась Александра, пытаясь замотаться в кокон из простыней. Одеваться не было ни сил, ни желания. «Это у меня адаптация к новому часовому поясу так проявляется. Скажу больше, я уже успел поговорить с твоим братом». «Чего? С каким еще братом?» «Ну, как и вышел, что с Павлом». Укоризненно посмотрел на нее Андрей. Ян звонил. «Тебе?» «Тебе. Я просто снял трубку, сказал, что ты спишь». Он кое-что узнал по твоему делу и будет узнавать дальше. — Мог бы и разбудить меня, — проворчала Александра. На тот момент не было смысла. Он не сказал ничего важного. Кое-что любопытное я нашел уже сам, когда стал собирать информацию. Ян передал мне список тех, кто желал Арсению смерти и мог хоть как-то это желание осуществить. Толковых доказательств у него нет. Пока только подозрения. — И что тут любопытного? — Андрей подошел ближе, присел на кровати и протянул Александре лист бумаги, на котором в два столбика были выписаны имена. «Это подозреваемая Яна», — пояснил он, указывая на список слева. «А вот это свидетели, которых Эйден считал более важными, если мы правильно разгадали его плюсики». «Ну и что с того? Ни одно имя не повторяется». «Это да, но вот эта женщина из списка Эйдена» была замужем за вот этим мужчиной из Пискаяна как раз в период, когда Курцева разрушила ему карьеру. И она до сих пор в Австралии.